Глава д е в я т н а д ц а т а Пока я взламывал компьютер полиции, Куини успела сожрать всё, чем я рассчитывал поужинать, а также нагадить в саду и оставить в моей постели кучу шерсти. Честно говоря, проникнуть в систему оказалось очень сложно. И зря, если туда ещё не успели внести сведения об аресте и допросе Кэтрин. Я начинаю с личного почтового ящика Стопфорда, И нахожу там запрос, отправленный сегодня утром на базу в Маунт Плезант. Он хочет, чтобы дайверы обыскали бухту, где стояла на якоре лодка Кэтрин. В ответе читаю, что поиски начнутся в середине утра и закончатся ближе к вечеру. Военные также предполагают привлечь гидрологов, чтобы выяснить, куда, вероятнее всего, принесет предметы, выброшенные за борт в Порт-Фицрое, на тот случай, если в бухте ничего не найдут. Потом я обнаруживаю письмо в криминалистическую лабораторию полиции Большого Лондона, сообщающее, что одежда, п о д о з р е в а е м о й в похищении ребенка, прибудет к ним в течение двух дней. Третье письмо содержит просьбу командировать следователя в помощь местным полицейским. В еще одном письме выясняется возможность прилета судебного патолога-анатома для повторного исследования тела Джимми Брауна. Стопфорд прикрывает тылы. Служебная записка рекомендует полиции не прочёсывать местность вокруг дома Гримвудов. По имеющимся данным, Питера увезли на машине, а Стопфорд не видит смысла тратить драгоценные часы на поиски, которые, скорее всего, окажутся бесплодными. Ублюдок. Копнув глубже, нахожу протокол допроса Кэтрин. Допрос проводил сержант уголовной полиции Джош с э д в и ч сын директора местной школы, присутствовала также констебль уголовной полиции Лис Уилкинс. Кэтрин отказалась от адвоката. Я пропускаю обязательные формальности, напоминание, что Кэтрин имеет право на юридическое представительство и её повторный отказ. Сэвидж. В какое время вы покинули свой офис вчера днём, миссис Куин? Куин. Боюсь, я не особенно следила за временем. После обеда. Сэвидж. Ваши коллеги говорят, что это было около четырёх, незадолго до того, как ф а к с о м прислали фотографию из Дели Миррор. В это время как раз началось затмение. Куин. Похоже, что так. с э в и ч Значит, около четырёх? Короткая пауза. с э в и ч Мы ведём запись, мисс Куин. Вы не могли бы ответить на вопрос словами? Куин. «Да, думаю, я ушла около четырёх». «Сэвидж». «Одна?» «Куин. С собакой. Кстати, где она?» «Сэвидж. Почему вы ушли?» «Куин. Вы видели мою фотографию, которую рассматривали миллионы людей по всему миру?» «Сэвидж. Пожалуйста, отвечайте на вопрос, миссис Куин». «Куин. Я расстроилась. Мне хотелось побыть одной». с е в и д ж куда вы собирались?» ь к у и н домой». й с е в и д ж какой дорогой вы поехали?» и к у и н восточный, что ведёт в аэропорт». т с е в и д ж не самый прямой путь, правда?» Короткая пауза. «Уилкинс, миссис Куинн?» Куин, н к у и н нет, но я иногда так езжу». «Уилкинс, почему?» «Куин, на Фолклендах не слишком много дорог. Иногда мне просто становится скучно. Я прерываю чтение и откидываюсь на стуле. Наверху всё тихо, не слышно ни возни, ни собачьего храпа. Я возвращаюсь к протоколу. Естественно, Сэвидж не поверил объяснению Кэтрин, что вчера она выбрала ту дорогу ради развлечения. Он давит на неё, она не хочет отвечать». Он настаивает, она впервые уступает. «Куин. Та дорога проходит мимо дома Рэйчел Гримвуд. Я там часто бывала, когда была моложе, когда были живы мои сыновья. Думаю, это место напоминает мне о временах, когда я была счастлива». Невнятное бормотание. «Сэвидж. Миссис Куин. Вчера мы беседовали с Кристофером Гримвудом. Милый парнишка». Ему недавно исполнилось 12 е н а Куин. Кристофер, мой крестник. Я знаю, кто он. Сэвидж. Да, совершенно верно. Когда вы в последний раз проводили с ним время? Куин. Прошу прощения, вы хотите знать, когда я в последний раз видела Кристофера? Сэвидж. Да. Когда вы в последний раз, не знаю, обедали с ним, гуляли... вместе смотрели телевизор. Куин. Последние три года я не виделась ни с кем из этой семьи. с е в и д ж Три года? Даже со своим крестником? Куин. Джош, вы знаете, что случилось три года назад. Вы знаете, почему я избегала Рэчел й и её семью. Сэвидж. Да, мы очень сочувствуем вашей утрате. Короткая пауза. Куин. Ждёте от меня благодарности? Сэвидж. Я жду, что вы скажете, почему, несмотря на нежелание общаться с Гримвудами, конечно, по вполне понятной причине, вы без необходимости ездили мимо их дома. Почему вы так долго стояли рядом с ним в темноте? Куин. Кто это сказал? Сэвидж. Кристофер. Он вас видел. Окна его спальни выходят на дорогу, и он говорит, что несколько раз видел, как ночью вы останавливались напротив дома. Он записал номер вашей машины, так что нет никаких сомнений, что он видел именно вас. Куин. Мне жаль это слышать. Я не хотела напугать Кристофера. Сэвидж. Значит, вы признаёте, что регулярно останавливались перед домом Гримвудов в тёмное время суток? Куин. Да. Думаю, да. Сэвидж. Насколько часто? Куин. Я вряд ли могу ответить на этот вопрос. Я не вела записей. Сэвидж. Раз в день, раз в неделю. Куин. Реже. Пару раз в месяц. Сэвидж. Всегда по ночам? Куин. Проезжала и в другое время. Останавливалась только ночью. Когда думала, что меня никто не видит. Сэвидж. Почему? Куин. Я уже говорила вам. У меня с этим домом связаны определенные воспоминания. с е в и ч Мне это кажется признаком психического нездоровья. Короткая пауза. Уилкинс. Миссис Куин. Куин. Простите, это был вопрос? Я встаю, чтобы размять ноги. Всем, кто хорошо знает Кэтрин, было бы понятно, что она просто остаётся собой. Она не переносит дураков, а Сэвидж явно не блещет умом. К сожалению, мне не обязательно быть там, чтобы понимать, симпатии это ей не прибавило. Возможно, им не удастся доказать её вину, но пока всё внимание полиции направлено на неё. Они не ищут Питера. «Я прекрасно понимаю иронию происходящего». Несколько месяцев подряд я твердил об убийце, но никто не обращал на меня внимания. Теперь полиция, наконец, пришла к такому же выводу, но решила, что это Кэтрин. Я возвращаюсь за стол. Сэвидж, расскажите, что произошло вчера, когда вы проезжали мимо дома Гримвудов, на этот раз днём? Куин, я поднялась на холм, проехала последний поворот перед домом, и увидела на дороге Питера. «Я практически вижу, как встрепенулись Сэвидж и Уилкинс. Они переглядываются и слегка выпрямляются». «Уилкинс, Питер был на дороге?» е к у и н д а прямо передо мной». «Уилкинс, что вы сделали?» «Куинн». Остановилась, заглушила мотор, вышла, взяла его на руки... отнесла за калитку сада и проверила, что она закрыта и он не может снова убежать. Потом вернулась к машине и уехала. Уилкинс, вы не постучали, чтобы передать ребёнка матери, удостовериться, что с ним всё в порядке? Куин, я видела, что с ним ничего не случится. Если калитка закрыта, маленькому ребёнку на улицу не выйти. Уилкинс, «Большинство людей поговорили бы с его матерью, вам не кажется?» «Сообщили бы ей о случившемся, особенно с учётом того, что на улице стемнело». «Куин. Я не принадлежу к большинству. Я мать, потерявшая детей из-за небрежности той женщины. Я не разговариваю с Рэйчел». «Сэвидж. Вы её ненавидите, да?» «Не отвечай, Кэтрин, пожалуйста, не отвечай». «Куин». Я даже не представляла, что можно кого-то так сильно ненавидеть. У меня нет сил продолжать. Я встаю, иду наверх, обнимаю Куини, потом варю себе кофе и смотрю на горы. Кэтрин наплевать, это видно даже по протоколу. Ей больше нечего терять. Ей безразлично, если люди подумают, что это она убила малыша. Она уже стала женщиной, способной убить почти две сотни дельфинов, а для многих это гораздо хуже, чем убить одного ребёнка. Твёрдо решив дочитать протокол, я возвращаюсь и просматриваю оставшуюся часть. Сэвидж спрашивает о светлых волосах на свитере. Кэтрин с едва скрываемым раздражением объясняет, что если эти волосы принадлежат Питеру, они могли остаться на ткани после того, как она отнесла ребёнка в сад. Потом сержант интересуется, что было в большом узле, который она принесла на лодку, и Кэтрин отвечает, что это бельё из рубки, промокшее днём ранее. «Наверное, вода натекла с моей одежды, когда мы с Куини там заснули». «Я могу это подтвердить. И кролика, которого нашёл на Эндеворе. Нужно с ним поговорить. Я смотрю на часы. Интересно, как долго полиция может удерживать человека без предъявления обвинений?» с е в и ч заводит разговор об экспедиции на Эндевор во вторник ночью. «Почему мы туда отправились?» «И что нашли?» Кэтрин отвечает на все вопросы, ничего не скрывая, но не упоминает о том, что я на неё напал. Кроме того, она рассказывает кое-что, чего я не знал. Оказывается, она часто бросает якорь в порт Плезант и соседнем порт Фицрое. И не хуже других знает бухту и останки Эндевора. «Мне нужно с ними поговорить. Это я предложил обыскать затонувший корабль, а не она. Если уж на то пошло, Кэтрин совсем не хотела меня туда в е с т и Сэвидж спрашивает, что она выбросила за борт в порт ф и т ц р о я сегодня утром. Кэтрин говорит, что ничего не бросала, Сэвидж утверждает, что есть свидетели. Кэтрин требует назвать имя, он не может или не хочет... Кэтрин говорит, что если б хотела избавиться от тела, то не выбрала бы эту бухту слишком мелко. На островах немало других мест, где практически нет шансов найти тело с привязанным грузом. Я понимаю, что в реальной жизни допрос уже закончился, но мне всё равно хочется сказать ей, чтобы она заткнулась. Потому что это даёт мыслям Сэвиджа новое направление. Где бы она бросила тело? Она об этом думала?» Ничего не добившись, Сэвидж меняет тему. Она видела кого-нибудь на дороге, в е д у щ е й к аэропорту? Нет, не видела. Увозила ли она Питера Гримвуда из дома? Нет. Приводила ли на свою лодку? Нет, оставила в саду у дома. Где она была три дня назад, когда похитили Арчуэста? Дома работала. Нет, никто не может подтвердить, она живёт одна. Кэтрин прерывает череду вопросов и спрашивает, где её собака. Сэвидж не знает, он продолжает давить. Считает ли она совпадением, что Арчуэста держали в домике, который принадлежит ей, о котором почти никто не знает? Кэтрин сказала, что у неё нет никакого мнения на этот счёт. Похищала ли она Арчуэста? Она впервые увидела Арчуэста прошлой ночью, когда нашла его на дороге в Дарвин. Это тянется так долго, что я даже устаю. Допрос занимает чуть больше часа. Я ищу другие материалы, но ничего не нахожу. Если Кэтрин допрашивали ещё раз, протокол не успели загрузить в систему. Я беру телефон и звоню в полицейский участок Нилу. Договариваюсь, что приду ближе к вечеру. Если повезёт, мне удастся исключить игрушечного кролика из числа улик против Кэтрин. «Арчи похитили м у ж ч и н а и ж е н щ и н а По словам Скай, рассказ мальчика довольно бессвязен. Если у ребёнка в голове всё перепуталось, то мужчина и женщина, о которых он говорит, вполне могут быть мной и Кэтрин. «О ком он говорит? О мужчине и женщине, которые его похитили, или о мужчине и женщине, которые его вернули?» «Чёрт, нужно всего лишь провести процедуру опознания». Арчи почти наверняка узнает Кэтрин, и дело развалится. Я звоню в адвокатскую контору в Стэнли, и там подтверждают то, в чём я и так был уверен. В серьёзных случаях, таких как похищение ребёнка, Кэтрин могут задержать на четверо суток, без предъявления обвинений. Если в течение четырёх дней не начнутся серьёзные поиски Питера Гримвуда, ребёнок погибнет. Потом я звоню знакомым в Маунт-Плезант, И к своему огромному облегчению узнаю, что поиски уже идут. Взвод солдат прочесывает местность вокруг сарая для кормов, в котором держали Арчи. Это начало, но особых надежд у меня нет. Если Питера похитил тот же человек, а какие ещё возможны варианты, то он, она или они найдут другое место, чтобы спрятать ребёнка. Я понятия не имею, что делать дальше, и поэтому возвращаюсь к дому Гримвудов». Рядом с домом припаркованы две полицейские машины, а зона поворота огорожена лентой. Внутри работают люди в белых комбинезонах. Лучше поздно, чем никогда. Подъезжаю ближе и прочищаю горло. Что-нибудь нашли? Я знаю, что они не обязаны мне отвечать. А ещё знаю, что, скорее всего, ответят. И меня не разочаровывают. След... Один из криминалистов заливает какую-то светлую жидкость в углублении в земле. «Всего один. Наверное, остальные смыл дождь, но и этого хватит. Кто-то тут недавно стоял. Крупный парень, судя по отпечатку ноги. У Кэтрин крошечная ступня. Я иду дальше и открываю калитку в сад. Кристофер и Майкл сидят на качелях недалеко от дома. Увидев меня, они спрыгивают и идут ко мне». «Привет, ребята, новости есть?» «Папин самолёт задержали», — сообщает Крис. «Он вернётся домой только завтра». «Жаль. Наверное, вы все очень хотите, чтобы он вернулся побыстрее». Глаза Майкла краснеют, и я жалею, что не сказал что-нибудь ободряющее, например, что их маме повезло, что у неё два таких разумных взрослых сына или какую-нибудь другую подобную хрень. «Где ваша мама?» «Прилегла». «Бабушка говорит, что ей нужно поспать». «Если кому-то интересно моё мнение, то поспать нужно Кристоферу». До этого момента я не понимал, что означают синяки у него под глазами. Как будто кто-то окунул пальцы в фиолетовую краску и провёл от уголков его глаз по диагонали через всю щ е к у «Вы приехали искать Питера?» «Если хотите, поищем вместе». Предлагаю я, понимая, что в таких ситуациях члены семьи испытывают потребность в действии. В любом, который кажется им полезным. Можно спуститься на пляж. Мы там уже были. Крис берёт брата за руку. Утром первым делом пошли туда, когда все ещё спали. И вчера смотрели. Майкл всё ещё в пижаме, поверх он надел флисовую курточку, чтобы не замёрзнуть, и сунул ноги в кроссовки, но переодеваться не стал. Когда мама его не нашла, мы везде искали. Говорят, его забрала тётя Кэтрин. Я сажусь на корточки, чтобы моё лицо оказалось на одном уровне с лицом Майкла. Кто говорит, дружок? Сегодня утром мы слышали разговор бабушки и дедушки. За брата отвечает Крис. Она в тюрьме, добавляет Майкл. Бабушка говорит, она больная на голову, потому что её дети умерли, и теперь она хочет навредить Питеру. Я беру мальчиков за плечи и веду к перевёрнутым бочкам, расставленным в форме круга. «Ребята, кто-то из вас вчера видел Кэтрину вашего дома? Около четырёх часов. Прямо перед исчезновением Питера». Они опускают глаза. Потом качают головами сначала Кристофер, потом его брат. «А ещё кого-нибудь видели? Другие машины». Мальчики снова качают головами. «Но ведь они были в саду, когда мы с Кэтрин проезжали мимо. Наверное, дети пребывают в своём мире». не видят и не слышат, что происходит за его пределами. «Вы никого не заметили рядом с домом?» «Не обязательно вчера, а, например, в последние несколько дней, или даже в последние несколько недель, кого-то незнакомого, может, кто-то следил за вами?» «Вчера полицейский уже спрашивал об этом», — говорит Крис. «Я сказал, что нет, только тётю Кэтрин. Бабушка говорит, она нас ненавидит». «Вовсе нет», — возражаю я. «Просто она очень страдает». «Мама тоже страдает», — говорит Майкл. «Она много плачет, и не только из-за Питера. Она из-за всего плачет. Мне иногда кажется, что все страдают», — задумчиво произносит Крис. «Всегда страдали и всегда будут страдать». Разве он не прав?»